а иначе не умеет. Полив цветы и уложив правильной стопой разбросанные на пианино ноты, она посмотрела на самовар и заметила — надо почистить. Он провел пальцами по тусклому металлу, поднес палец к носу и серьезно посмотрел на него. Мать ласково усмехнулась. Когда она легла спать и вспомнила свой день, она удивленно приподняла голову с подушки, оглядываясь. Первый раз за всю жизнь она была в доме у чужого человека, и это не стесняло ее. Она думала о Николае заботливо, чувствовала желание сделать для него все как можно лучше —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 преждевременно ложатся в могилы. Дети родятся слабыми, гибнут, как мухи, осенью. Мы все это знаем. Знаем причины несчастья и, рассматривая их, получаем жалование. А дальше ничего, собственно говоря. А вы кто? Студент?